Глава двадцать первая. «Можешь выбираться», — скомандовала девушка, когда машина выехала с парковки. «А я уж думала, что охранник заметит». «Он пялился на мою грудь», — хохотнула спасительница. «Я расстегнула две верхние пуговицы на рубашке». «Мощное оружие против мужчины», — вынужденно согласилась я. «Перебирайся на переднее сиденье». Я воспользовалась приглашением и оказалась на нужном месте. «Не могу передать, как я тебе благодарна!» «Ты бы поступила так же!» «Верно!» — кивнула я. «Никогда бы не отказала в помощи девушке, попавшей в беду!» «Куда тебя отвезти?» Немного смущаясь, продиктовала адрес. «Ох, да ты не из простых смертных!» — присвистнула девушка. «Там обитают богачи!» «Мой муж из них!» — я скривилась. Я вижу эту жизнь изнутри. Каждый день, убирая их квартиры, вынося мусор, слышу скандалы, упреки и вижу фальш. Все как у всех. Да только к этому еще намешан страх. Какой же? Люди боятся потерять деньги и готовы терпеть любую дичь. Иногда все не так просто. Я потерла виски. А чего усложнять, удивилась незнакомка. Если нет уважения и любви то надо рвать отношения и точка. Не у всех все так просто. Но эти люди зачастую опасаются потерять статус и не хотят делить имущество. Каждый считает, что он имеет на него права. Но не второй супруг. И дети. Что дети? В этих домах дети используются как рычаги. ну не во всех же, отозвалась я неуверенно. Ну, в общем-то, да. Девушка не стала спорить. Просто часто такое вижу. Чем больше денег, тем меньше тепла. Мы обе молчали какое-то время. Я раздумывала, сколько сама вытерпела и во имя чего. Привычно потерла виски, которые, к удивлению, не болели. «Твой муж другой?» — осторожно уточнила девушка. «Не думаю». Пришлось признать горькую правду. Деньги его испортили. «А тебя нет?» Я решительно мотнула головой. «Точно нет. Я так и не смогла привыкнуть к этой жизни. Но шмотки у тебя хорошие», — как-то буднично отметила спасительница. «Я их даже не сама покупаю». Вздохнув, я вдруг осознала, как это прозвучало, и тут же пояснила. «Выбирать самой не получается. Приходится соответствовать. Каждый платит свою цену. На это мне нечего было ответить». Пришлось лишь пожать плечами и задумчиво крутить связку ключей на пальце. «Я не хотела тебя обидеть», — подала голос незнакомка. «Ты этого не сделала». Я горько улыбнулась. Просто оказалась права. «Мне стоит пересмотреть свою жизнь и поменять в ней кое-что». «А как твой муж отреагирует, что ты была у другого дома?» «Кейн жутко ревнивый. Он будет в ярости». «Он точно не обвинит во всем тебя!» В салоне опять стало тихо. Я не знала, как поведет себя супруг. Мне казалось, главным добраться домой, а уже потом позволить себе истерику. Но вот после слов моей спасительницы стало тревожно. «Возьми мой номер!» Она сунула мне в руки визитку. «Если что, позвони. У меня, конечно, немного возможностей». «Натали!» прочла я на карточке. «Уборка и помощь по дому», — произнесла она с широкой улыбкой. «Стоит добавить еще помощь в побегах. Вряд ли за это станут платить. Странно, что поддержку мне готова предложить только незнакомка на старенькой машинке». «Спасибо», — повторила я на прощание. «Береги себя». После этого она уехала, а я запоздала, подумала, что так и не сказала ей своего имени. Охранник пропустил меня без документов. Повезло, что он узнал во мне жительницу дома. Только в лифте меня немного отпустило напряжение. Обхватив себя руками, я считала каждый этаж, который преодолевала кабина. В собственную квартиру мне пришлось звонить. Никто не торопился меня впускать. И когда я ударила по двери, она распахнулась вовнутрь. Кейн не удосужился закрыться. Это было в его характере. Я скинула туфли и вошла в гостиную. Меня встретила зловещая тишина. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия.